Я башком себя вижу, волшебником, с птичьей головой, в изумрудных перчатках, в чулках и из лазурных чешуй прохожу. Перечтите и остановитесь на этих строках. Обращение к несуществующим. Кстати, он не мост этот шорох от цепь облаков и лишенный самой простой благодати. до хождения до глаз, до локтей, до висков твои бедные книги сказал он развязно безнадёжно растают в изгнании увы эти 300 листов белитристики праздной разлетятся